В самом деле, как же он назывался? морт открыл кран, собираясь зарядить кофеварку, но застыл. С отсутствующим видом, глядя в окно, где уже занимался туманный день и слушая, как журчит в раковине вода. Ты прекрасно знаешь, как он назывался. Потаённое окно, потаённый сад. Нет? «Черт возьми, не так!» — крикнул он раздраженно в сумеречную тишину дома. Он стал напряженно, яростно вспоминать, стараясь заглушить этот дьявольский внутренний голос, заставить его замолчать раз и навсегда. «Воронья Миля!» — воскликнул он, наконец. «Рассказ!» — назывался «Воронья Миля!» Это не имеет никакого отношения ни к чему. Хотя это было не совсем так, и он отдавал себе в этом отчет даже не вслушиваясь в назойливое бормотание, раздававшиеся по-прежнему где-то в глубине его воспаленного сознания. Кинтнер произвел на свет три или четыре рассказа, а затем исчез неизвестно куда. Если бы Морта попросили высказать догадку, он бы, наверное, сказал, во Вьетнам, по крайней мере, большинство молодых людей, исчезавших в конце 60-х годов, оказывались именно там. Воронья Миля была не самым блестящим из рассказов Кинтнера, но это был хороший, крепкий рассказ. Кинтнер был, без сомнения, лучшим учеником в группе Ричарда Перкинса-младшего. Перкинс разговаривал с ним почти что на равных и, по не очень просвещенному мнению Морта Рейни, правильно делал. Ибо произведения Кинтнера были, безусловно, лучше, чем произведения Перкинса. Впрочем, и самого себя Морт тоже ставил, как писателя, выше Перкинса. Но был ли он лучше Кинтнера? Хм, пробормотал Морт, снова занявшись кофеваркой. Я был номер два. Да, он был вторым. И лютой ненавистью ненавидел эту роль. Он знал, что для большинства его однокашников литературная специализация просто блажь, детская прихоть, которую они очень скоро оставят, чтобы заняться каким-нибудь настоящим делом. всё их творчество сведется в будущем к сочинению заметок для местной газеты или рекламных текстов для стирального порошка «Голубой бриз». Морд пришел в группу Перкинса, твердо рассчитывая быть в ней первым ибо до сих пор ему удавалось быть первым везде и всегда. Появление Джона Кинтнера стало для него поэтому настоящим ударом. Он вспомнил, что однажды попытался поговорить с этим юношей, но Кинтнер, который в классе-то отвечал только когда его вызывали, стал нести какую-то невнятицу, он вообще говорил... Плохо мучал, спотыкался, как самая настоящая деревенщина, как сын-поденщика, закончивший четыре класса. По-видимому, рассказы были для него единственным способом самовыражения. И ты его обокрал. «Заткнись!» — пробормотал он. «Заткнись! И уже минуту!» Ты был вторым. И тебе это, ух, как не нравилось!» Ты был просто счастлив, когда он исчез, потому что ты снова мог стать первым, как прежде. Да, правда. А уже на следующий год, когда он готовился к выпускным экзаменам, он разбирал свои вещи в чулане убогой квартирки, которую снимал вместе с двумя другими студентами и наткнулся на папку с рассказами, розданными когда-то Перкинсом. Папке оказался лишь один рассказ Кинтнера, как раз Воронье мили Он вспомнил, как перечитал этот рассказ, сидя на потрепанном и пропахшем пивом ковре в своей комнате, и как в нем пробудилась давно забытая зависть. Он тут же выбросил все содержимое папки, оставив только рассказ Кинтнера, сам еще толком не понимая, зачем. Еще на втором курсе Морта однажды послал свой рассказ в литературный журнал, который назывался «Аспен-Кодрли». Рассказ вернулся к нему с небольшой рецензией, где говорилось, что рассказ написан неплохо, только концовка бессодержательная. Послание это обрадовало Морта и вместе с тем задело его самолюбие. Он решил снова попытать счастье. После этого в течение двух лет он послал в журнал еще четыре рассказа, Ни один из них не был напечатан, но он регулярно получал назад рукписи с рецензиями. У него началась лихорадка...